Глава двадцать Одинокая женщина на луне. В комнате меня ждал Август. Я быстро закрыл за собой дверь, заметив, что он не один. Незнакомая женщина выседала за нашим столом. Окно с видом на земной шар было зашторено. Гостья поприветствовала меня, пристав с места, и уставилась на Августа в надежде, что тот представит нас. На лице ее не было удивления. Чем-то она напоминала мне мать. Наверное, взглядом темных глаз и копной волос, уложенных вдоль одного плеча объемными кудрями. Мама любила похожие прически в молодости и почти на всех фотографиях была с роскошной укладкой. Расслабленная дружелюбная улыбка указывала на то, что гости уже в курсе, куда ее занесло. — Как вас зовут? — спросила гостья. Я хотел было ответить, но Август меня перебил. — Его зовут Юпитер-2, — соврал сосед, открывая штору. «О, как же я сама не догадалась!» – воскликнула гостья. «А я Луна!» – добавила она и протянула руку. «Очень приятно!» – растерянно я принял рукопожатие. Как только иллюминатор раскрылся, женщина подошла и уселась прямо на кровать Августа, элегантно отведя ноги в сторону. На ней не было привычных для нас серых комбинезонов. Твидовый пиджак розового цвета перекликался с юбкой в тон. А белая рубашка с пышными валанами на груди придавала женщине возраста. Черные туфли на ногах поверх белых колгот указывали на то, что в свои пятьдесят дама любила наряжаться и, возможно, Август вытянул ее из модного ателье или картиной галереи, где она вполне могла работать администратором. «Чтобы вам было удобнее, называйте меня Луна». Женщина поочередно взглянула на нас и снова устремила взор в окно. «Сын рассказал мне, что вы инопланетяне». Я и подумать не могла, что вы будете выглядеть как представители человеческой расы. Мне сообщали во снах, что вы когда-то придете за мной и за моим сыном. Скажите, а почему вы сначала взяли на свой корабль сына, а не меня? Она снова посмотрела в глаза сначала Августу, затем мне. Я так волновалась за него. Стоя в ступоре, я не знал, что ответить. Женщина замолкла и сама оставила волнующий разговор, ничего больше у нас не спросив. Август вывел меня в коридор. «Это мать Давида!» – прошептал он и кивнул на закрытую дверь. «Кого Давида, что был нашим первым гостем?» – воскликнул я громче и в непонимании уставился на товарища. «Да, тише! Она может услышать!» «Да и не только она!» – опасался Август. «Что она здесь делает?» – спросил я, вспоминая историю парня. Давид попросил заселить мать в наш лунный хостел. Сказал, что она спивается там на земле и стало хуже за последнее время. Голос товарища стал еще тише. Сын вспомнил о ее любви к инопланетянам, которая была у него с самого студенчества, и предложил нам назваться юпитерцами. Это он предложил? Звучит крайне бредово. С недоверием я взглянул на товарища. Сама Елена, то есть Луна, читала на форумах, как выглядят лунатики и марсиане, и даже пришельцы с Венеры. О населении Юпитера нигде не сказано. «Наверное, потому что эта планета безжизненная, не так ли? Мне хотелось съехидничать и показать свое отношение к этой истории. Впрочем, как и все другие, которые ты перечислил. И особенно спутник Земли, на котором расположена наша база. Она ведь смотрит на его поверхность и на земной шар. Как вы объяснили это женщине?» Тон мой все больше превращался в шепот. «Мы взяли ее по договоренности». Она прекращает пить и начинает заниматься собой, и в награду за это попадает на космический корабль пришельцев. «Правда? Гениально!» Заключил сосед и скрестил руки на груди. «Что здесь гениального?» — возмутился я. «Да то, что женщина даже не подумает заглянуть в интернет в поисках молодых космонавтов». Ну и она уже завязала с алкоголем, как только домой вернулся Давид и предложил ей эту авантюру. «Вы же оба понимаете, что она не в себе и что инопланетян не существует». Этот вопрос особо остро интересовал меня после рассказа Августа о форумах про жителей Венеры и Марса. «Я бывал на тех же лекциях о жизни за пределами Земли, что и ты, и остальные космонавты. На ближайших к нам планетах нет признаков жизни, и не может быть, потому что условия не позволяют. Да это знает каждый пятиклассник. Наконец возмутился товарищ. За кого ты меня принимаешь? А то, что женщина верит в эти сказки и сидит на сомнительных форумах, это нормально». Меня поражало спокойствие Августа. Каждый должен во что-то верить. Если в жизни человека есть постоянное, то легче перенести перемены, даже самые тяжелые. Она потеряла мужа Мирон. Представь, как женщине было тяжело. Алкоголь заглушал боль, но и уничтожал ее, лишая матери Давида. Увлечение молодости помогает Елене вернуть веру в жизнь. Это и есть то постоянное. Кто-то пишет книги, вновь и вновь возвращается к ним. Кто-то увлекается чтением. Да люди и камни коллекционируют для себя, изучая происхождение каждого. Чем плохо ее увлечение? Прослушав обличающую лекцию августа, я вспомнил, что его давно ищет вся база. «Иди в зал собраний, а лучше сразу в кабинет капитана. Тебе срочно нужно сообщить о своем возвращении», — сказал я, буквально выталкивая товарища прямо по коридору. «И придумай что-то правдоподобное, не связанное с болезнью», — крикнул вдогонку и заметил приближающуюся Лизу. — Что он должен придумать? — спросила она холодным тоном. — Холод пробежал по спине. Так быстро врать у меня не получалось. — Придумать, что скажет в свое оправдание. Никто ведь не знает, где он был. — С чего вдруг ему нужно врать? — Потому что правда это самое нелепое, что можно сказать в его случае. — Вы оба слишком много скрываете ото всех, — произнесла Лиза настороженно. — Можно мне зайти в вашу комнату и проверить, работает ли вытяжка? — добавила она. Не работает. Резко возразил я, кладя руку на плечо девушки. Пойдем посмотрим, что произошло с твоей. Лиза не стала спорить, лишь скинула с плеча мою руку и направилась в противоположную сторону. Оставлять гостью одну в номере было так же опасно, как дать куратору войти. Я рискнул, все время держа в голове запасной план об изобретении голограммы. Ты где пропадал твой сосед? Не унимало любопытство Лиза. Застрял в душевой на нижнем этаже. Четко проговорил я. Фантазия рисовала сюжет. В душевой возле спортзала? Поинтересовалась девушка. Нет, там бы его быстро нашли и не оставили в беде. Он пошел в дальнюю, захотел уединиться и провернул щеколду как раз перед очередным гравитационным скачком. Сочинял я, жестикулируя при этом руками и изображая, как поворачивается ключ в замочной скважине. Лиза не выдержала и рассмеялась прямо перед дверью в комнату. «И <смех> кто его нашел?» «Только не вздумай рассказывать кому-то этот позор!» Взволновался я, вспоминая, что Август может представить совершенно другую причину своего отсутствия. «Ладно», — пообещала она, приложив ладонь к закрытому глазу, тем самым подавляя смех. Другой рукой Лиза отворяла дверь, когда рядом появился Олег. На лице куратора было недоумение при виде нашей милой беседы. «Что вы двое снова делаете вместе?» — спросил он. — У меня сломалась вытяжка. Миром пришел на помощь, — оправдалась Лиза. Ее брату это не понравилось. Закатив глаза, он посмотрел на меня из-под лобья и произнес. — Мы что, неясно с тобой поговорили? Хватит романтики на лунной станции. — Даже хорошо, что ты пришел. У меня есть свои дела. Так что помоги девушке, будь добр. Тем более вы двое. Я взял небольшую паузу, пересиливая себя, чтобы не раскрыть правду. Вы оба кураторы одного ранга, и общаться вам будет сподручнее. Закончил я и ушел прочь. Выдуманное дело превратилось в реальное, когда я обнаружил нашу пустующую комнату. Гостей не было. Окно заботливо закрыто шторой, видимо, по настоянию августа, из-за сильного прогревания комнаты солнечными лучами. Ванная комната также пустовала. В мыслях я уже летел до земли в одном скафандре, изгонной с лунной станции и навсегда потерявшей связь с космосом. Двигаясь вперед по круглым светлым тоннелям станции, я надеялся добраться до Елены первее, чем любой другой член экипажа. Издали виднелся силуэт в розовом костюме, но он быстро испарился, когда на горизонте показался Август. «Где она?» – спросил я, налетев на соседа. «Это шутка. Ты оставил Елену одну?» Почти закричал Август и ринулся в сторону комнаты. С трудом я удержал его. Нет времени на ругань, и в комнате ее нет. Найдем пропавшую гостью до того, как она наделает шум на станции, прошептал я и быстрым шагом направился вперед по коридору. Мы разделились. Тоннели лунной станции вели к просторному холлу со множеством развилок. По дороге я заглядывал в приоткрытые двери комнат, кабинеты и другие технические помещения, пока не заметил в центре холла капитана. Он смотрел на прозрачный планшет в руках и задумчиво водил пальцем по экрану. Удобная технология, разве что отпечатки пальцев быстрее пачкают экран. О, это вы. Я как раз искал вас, стажер Мирон. Хотел зайти в гости, но все никак не могу разобраться с картой нашей станции. Ну и забурились живы с соседом. Сказал он с усмешкой, показывая схему на планшете. Там карандашом была нарисована большая сфера с разветвлениями и мелкими номерами всех помещений. Это напоминало муравейник или другое жилье насекомых, которым важно помещать в пространстве как можно больше полезных помещений для складов с припасами или норок для отдыха. Капитан снова приблизил экран с той частью, где располагалась наша комната. Кураторов поселили еще дальше, чем нас. Сообразил я, переводя тему, и, оторвав взгляд от планшета, ужаснулся, заметив Елену с выдуманным позывным прямо за спиной капитана. «Правда?» – удивился капитан и произнес, взглянув на меня из-под очков. «А я и не знал. Было в этом человеке что-то, чего мне не хватало в отце. Он даже в короткое общение умел найти подходящие слова и заинтересовать всех своей беседой, чувством юмора и загадкой». Рост его был выше моего на добрых 30 сантиметров, половину из которых съедала сутулость. Борода, волосы с просветом седины и джинсы с рубашкой, которые только ему разрешалось носить в космосе. Точно я видел в нем старшего, на которого хочу походить, и Елена, стоящая за его спиной, не должна была помешать нашей дальнейшей коммуникации. «Нам с товарищем очень повезло оказаться в этой комнате с окном», Раньше стажерам не положено были подобные условия. Дрожащим голосом произнес я в решительности потянуть время. Елена стояла, не решаясь прервать наш разговор. Розовое пятно от ее костюма привлекало внимание среди белоснежных стен. Капитан по-прежнему был увлечен схемой в планшете. На самом деле я хотел сообщить вам, что намерен принять участие в съемке некоторых экспериментов. Резко сменил тему капитан. Коллеги с Земли одобрили вашу идею и попросили меня создать страничку, где научные космические эксперименты будут подтверждаться моим присутствием в кадре. И, разумеется, вашим. Он громко выдохнул. А, не знаю, как это осуществить. Признаться, я бы не хотел, чтобы моя физиономия сверкала в социальных сетях, как феномен будущего. И уж точно не намерен забирать ваши заслуги. Поэтому хотел предложить вам заняться этим вопросом после первого совместно снятого ролика или фотографии. Капитан поднял очки на лоб и тремя пальцами надавил на прикрытые глаза у самой переносицы. Пауза дала Елене зеленый свет, и она сделала несколько мелких шагов к нам навстречу. Она улыбалась и рукой тянулась, чтобы коснуться спины капитана. В страхе я не знал, как себя вести. Сжав зубы, я сморщился, ожидая реакции капитана на нелегального гостя. Поджилки тряслись от напряжения. Еще раз взглянув на Елену, я заметил позади нее силуэт Августа. В следующее мгновение оба они бесследно испарились. Капитан вернул очки на место и, прищурившись, взглянул на меня. — Ну, что скажете, Мирон? — Я не могу присваивать себе ваши заслуги и главную идею, но того требует правило. — Виктор Львович, я бы не хотел светиться в подобных экспериментах. Мировая слава мне пока не нужна. Выдал я, наконец, придя в себя от шока. «Я понимаю, что это странно звучит. Ведь куратор Августа наверняка вам рассказал обо всем, включая то, что я хотел прославиться. Но здесь я понял, что есть вещи намного важнее, чем засветиться в СМИ и построить карьеру космического блогера». Капитан изменился и снова взглянул на меня из-под очков. «Олег, мне ничего не говорил о вас. И честно, я поражен таким решением. Неужели космос так меняет людей? Смотрите, как бы потом не пожалеть об этом». Хотя у вас всегда будет шанс передумать. Добавил он и сложил планшет. Гибкий экран стал похож на две палочки для роллов. В любом случае встретимся на грядущем эксперименте. Спасибо вам, Виктор Львович, сказал я удаляющемуся капитану. За что? Удивился он. За доверие. Зайдите как-нибудь ко мне в кабинет. Пообщаемся в более комфортной обстановке. С этими словами капитан удалился прочь, оставив меня одного в раздумьях изменил мое мировоззрение вовсе не космос. При виде Елены в голове плотно засела мысль о том, что если из каждого умного холодильника в коротких роликах будет мелькать мое лицо, то перемещения на Землю станут для меня еще опаснее, так же, как и наша затея с хостелом. И если редкие видео в скафандре еще были допустимы, то фотографии с капитаном и участие в съемках на лунной станции оказались для меня под строгим запретом. Тогда мысль о том, куда пропали Август с нашей гостьей, перебила все переживания. Если он телепортировался из холла, значит и прибыть должен в него. Иначе нас бы разбрасывало по всей станции. Я стал ждать товарища, усевшись у закругленной стены.